Мы начали спускаться вниз по склону, но вместо того, чтобы сразу направиться в сторону башни, приняли левее. Я даже не стал задавать лишних вопросов, просто понимая, что Лиара знает, что делает. И минут через десять все встало на свои места. Я вспомнил, как она говорила, что сразу за лесом должно быть некое поселение, где мы, возможно, сможем нормально поесть и найти транспорт до конечного пункта. Внизу, по сути, прямо под боком у этого леса располагалась деревенька, еще меньше, чем та, куда я пришел. Тут стояло чуть больше ста дворов, и, как я понял, минимум четверть из них пустует. Хм, раз лес — столь опасное место, нормально ли, что поселение располагается так близко к нему? Хотя это же можно использовать и в целях защиты. Наверное, не каждый захочет сюда приближаться». Когда мы спустились, жители поглядывали на нас с неким подозрением, и я сразу же догадался, из-за чего. Их сильно смущало то, что мы пришли со стороны леса. Но, как оказалось, Лиару здесь даже знают. Только вот откуда? «Здравствуйте!» — поздоровался с ней седой мужичок. Он был низкого роста, но при этом достаточно коренастый. Очевидно, что много работает руками и физически напрягается. Мужик проходил мимо по улице, словно патрулировал, а когда завидел нас, остановился и дождался нашего подхода. Привет. Слабо улыбнулась Лиара в ответ. Мне нужна повозка до Картаса. Сегодня кто-нибудь собирается туда ехать? К сожалению, нет. Лука уже уехал и вернется не скоро. А его брат приболел и уж как третий день не встает с кровати. Он слегка потоптался на месте и после продолжил. «Я бы мог попробовать позвать Тихона, чтобы тот подготовил свою повозку, но он того...» «Опять пьет», — произнесла Лиара. «Да он так-то и не прекращал. Валяется в сарае». «Попробуй привести его в чувство. А пока разбираешься с этим, нам бы еще сверток с едой собрать с собой. Если он не очухается, тогда закиньте его просто в повозку. Я сама буду ей управлять. А Тихон же в городе отоспится и позже вернется один» э думаете, это хорошая идея?» «Мне сегодня же нужно попасть в город», — проговорила Лиара и кинула монетку в руки. Тот посмотрел на нее и, быстро убрав, ответил. «Понял, все сделаем». «А мне не получится найти здесь одежду», — обратился я к Лиаре, после того, как мужичок ушел разбираться с нашим транспортом. Она, оценивающе, посмотрела на меня, словно впервые увидела и ответила. Не знаю, можешь попробовать купить у кого-нибудь одежду. Так у меня не гроша. У меня и карман в нет. Какой купить? Ну, тогда укради. Хм, а ты разве не должна следить за тем, чтобы другие люди соблюдали закон и порядок? А я разве похожа на законника? Хм, я почесал затылок и продолжу. Вообще-то нет. Ну ладно, если других способов раздобыть одежду нет. Погоди, остановила она меня. «Сейчас я сама спрошу». Она отошла метров на двадцать к женщине преклонного возраста. Только сейчас я обратил внимание, что здесь только пожилые люди. Нет ни одного ребенка и никого из молодежи. Они начали о чем-то разговаривать, жестикулируя руками. Лиара показала пальцем в мою сторону, а потом дала ей что-то в руку, после чего женщина ушла. «Вот отлично. Наверное, отправилась мне за одеждой». В принципе, мне пойдет что угодно, сомневаясь, что мне могут принести что-нибудь хуже моего рванья. Любая тряпка это будет выглядеть презентабельнее, особенно учитывая, через сколько битв пришлось пройти этой накидки за прошлую ночь. Кажется, где-то сзади плаща образовалась дыра, и моя задница оголилась, так как я чувствовал прохладный, но зато освежающий ветерок. Одежды не будет, заключила Лиара, когда вернулась обратно. Как это не будет, возмутился я. «А о чем вы тогда там договаривались? О нашем одевиче, усмехнулась Лиара. В общем, не твое это дело. Но если ты не веришь, можешь пойти и сам спросить, но только зря потеряешь время. Странно. Неужели она договаривалась с той женщиной, чтобы мне наоборот не давали здесь вещей? Да не может быть такого. Я всерьез задумался, чтобы украсть у кого-нибудь хотя бы обувь. Вот уж что действительно мне бы сейчас не помешало. Но потом решил, что носить чужие пришивые башмаки не очень-то и хочется, и отказался от этой затеи. Хотя, если я и смогу найти магазин, в котором продается новая одежда, разве у меня есть деньги на нее? «Слушай, а ничего такого, что я в таком виде зайду в город? Это нормально?» Обратился я к Леаре. «Вполне. Когда мы туда придем, ты сам в этом убедишься». «Хм, то есть там процветает нищета?» — сделал я определенные выводы. «И не только. Но ты не переживай. Там есть все. Город поделен на несколько секторов, и ты сам сможешь выбрать, где пребывать. Только и цены везде отличаются соответственно». «Понятно. В принципе, логично». Мы зашли в полуразрушенное здание и сели за квадратный деревянный стол. Та самая женщина, с которой разговаривала Лиара, принесла нам кувшин молока и круглую булку хлеба. Живот заурчал, а потом я почувствовал запах выпечки. Хлеб, конечно, был не свежий. Скорее всего, им можно было ломать врагам лица, но мне сейчас и это казалось божественной пищей. Я выпил ровно половину кувшина молока и съел почти всю булку так как Леара слегка погрызла ее, но быстро отказалась от этой затеи. А вот мне было плевать на подобные мелочи. Минут через двадцать, когда мои глаза уже начали постепенно слепаться, я разглядел в окне несколько людей и повозку с схудавшей лошадью, а потом увидел, как одному из мужиков помогают забраться на транспорт. «О, так вот он, наш извозчик. Интересно, мы с таким экспонатом доедем вообще?» Или встанем где-нибудь посередине пути, пытаясь привести его в чувство. Но выбирать не приходится. Ляра поднялась из-за стола и вышла на улицу. Я направился следом за ней. «В общем, нам удалось привести Тихона в чувство», — кивнув на тушу кучера, проговорил седой мужик, который уходил все организовывать. «Только есть одна проблема. Он отказался ехать в город без своего пойла». Поэтому у него с собой бурдюк вина. Не знаю, даже если получится, не оставляйте его одного в бессознательном состоянии. Насколько мне известно, его кобыла не раз уже привозила его домой. Лошадь умнее и ответственнее своего хозяина. «Эх, что есть, то есть», — вздохнув, ответил мужик. «Ну ладно, удачи вам в пути. Да будет благосклонна к вам башня». Мы сели на повозку, которая лишь чудом еще не развалилась и со скрипом двинулись. Одно колесо болталось, и при каждом обороте будто проседало. А с учетом того, что дорога и так далеко не гладкая, ехать нам будет весело. Только я подумал о том, что лучше уж пешком бы пошли, как Ляра заговорила, словно прочитав мои мысли. «Доедем примерно за полдня. Таким образом, сэкономим время». «Много ли сэкономим?» скептически спросил я. «Прилично». Можно поспать, да и все равно это обошлось практически за бесплатно. И ты не поверишь, но в какой-то степени на повозке даже безопаснее. Пусть так, не стал спорить я. В итоге я немного съехал вниз на своем сиденье и попытался улечься поудобнее. Спустя некоторое время от этой монотонной тряски меня начало укачивать, и я постепенно заснул. Проснулся я от того, что Ляра трясла меня за рукав. «Ну и крепко же ты спишь. Я уж хотела тебя скинуть с повозки». Первое, на что я обратил внимание еще до того, как раскрыл глаза, это окружающий нас шум. Повсюду были люди, и они занимались каждый своим делом. Звон металла, словно из кузницы, пилка дерева, детский смех и плач. Чего там только не было. Нас окружали тысячи звуков и запахов. В нос ударил зловонный душок. Мимо нас проехало несколько вазов с нечистотами. И только после всего этого я полностью раскрыл глаза, приподнялся на своем месте и осмотрелся по сторонам. Мы уже находились внутри огромного города. Глаза разбегались. Я почувствовал некий дискомфорт. Мне было неуютно и непривычно находиться среди столь большого количества людей. Но спасало то, что всем было просто плевать на меня. Мы уже приехали, обратился я к своей знакомой, которая с довольным видом наблюдала за моим выражением лица. Можно сказать, да, ответила Лиара. Официально мы уже в городе Картас, великом и независимом городе мира, расположенном вокруг башни Бога. Но на самом деле мы находимся только на его приграничных землях, до самого города еще далеко. Ого, здесь. Здесь что-то типа ремесленного района. Очень большого района. Так как люди с каждым годом лишь прибывают сюда, да и рождается здесь немало народу, то территория постоянно расширяется. Жилая зона растет не только вширь, но и вверх. Впрочем, в этом ты скоро и сам убедишься. Удивительно, сколько здесь всего. У меня просто глаза разбегаются. Ведь я еще толком ничего не видел. Это да. Мы ехали так еще не менее часа. Но время пролетело достаточно быстро, так как я рассматривал все, что попадалось мне на глаза. Очевидно, что люди здесь живут небогато, и название «Ремесленный район» хорошо подходило под определение. Однако, чем ближе мы приближались к башне, тем чаще начали встречаться обычные жилые дома, в основном построенные из дерева. Но вдали я также видел высокие здания, сделанные из камня. А еще дальше возвышалась огромная стена, высотой метров сто. Что находилось за ней, я не видел. Но, как понял, там начинается Академия и самый богатый район города. А дальше только башня, великая и могучая. «Приехали», — проговорила Лиара, и сразу же после этого повозка остановилась. «Дальше пешком». Я посмотрел на нашего извозчика и крайне сильно был удивлен, как он вообще доехал. С виду создавалось ощущение, что он спит. Неужто это магия какая-то? Повозка медленно развернулась и неспешно отправилась обратно. А мимо нас пробежал мужичок с криками. «Стой, стой! Тихон, подожди меня! О, привет, Ляра!» «О, а вот и тот, кто сопроводит Тихона обратно в деревню», — проговорила девушка. Удачно получилось. И этот ее знает. Как мне показалось, возможно, даже в этом огромном городе мы встретили несколько человек, которые кивнули Лиаре. Неужели у нее столько знакомых здесь, за пределами Российской империи? Странно, очень странно. Она не только местность, но и людей хорошо знает. Дальше мы шли пешком еще минут двадцать. Ремесленный район плавно перетек в спальный. И, на удивление, улицы стали даже немного шире и просторней. Теперь в основном встречались дома в несколько этажей. Помимо простых жилых зданий, также было много трактиров и различных баров, где люди выпивали и отдыхали. Так как уже начинало темнеть, нам все чаще попадались мужики и парочки, которые уже успели где-то напиться. Кто-то бродил по улицам, кто-то сидел на ступеньках трактиров хотя, возможно, они, как и Тихон, и не просыхали. Дойдя до широкой улицы, уложенной брусчаткой, мы повернули направо и пошли вдоль нее. И я подметил, что транспорт-то здесь ходит, только не такие деревянные повозки, а уже нечто похожее на небольшие кареты. Минут через десять мы снова свернули на узкую, плохо освещенную улочку. Если бы я не был знаком с Лиарой, то подумал бы, что она пытается меня завести в какую-то засаду. Но, как оказалось, мы таким образом просто сократили дорогу и вышли на другую улицу, но уже поменьше. Пройдя еще минут пять, мы наконец-то остановились у ветхого, не очень презентабельного двухэтажного здания. «Это одна из самых дешевых таверн», — проговорила Лиара, ответив на мой немой вопрос. «Но должна признать, что она не самая худшая». «Остановишься пока что здесь. Насколько мне известно, в данный момент чужаку за стену не попасть. В смысле в академию? Скоро начнутся отборочные этапы, и вот тогда у тебя появится возможность. К тому времени ты должен быть готов. Как я узнаю все наиболее точно, разыщу тебя и сообщу полную информацию». «А ты куда?» — обратился я к ней. «Я не собираюсь ночевать в таком месте», — слегка улыбнулась она. «У меня есть деньги на нечто более хорошее». А здесь, получается, платить не надо», — уставился я на нее, приподняв бровь. «Конечно надо. В этом городе за все надо платить. Только лишних денег у меня нет. А я тебе, нянька, и не нанималась. Сам разберешься». «Не понял. Я думал, у нас другой уговор». «Нет», — усмехнулась она. «У нас был только один уговор. Я спасаю тебя от смертной казни, а ты спасаешь девочку из башни. Все». Больше никаких уговоров не было. «Ты, значит, спасаешь меня?» — подумал я про себя. А я думал, это император попросил об услуге. Ну ладно, с этим мы позже разберемся. Я просто молча развернулся и пошел в таверну. Не думаю, что мне позволят там ночевать за просто так, но хотя бы посмотрю, что из себя вообще представляет эта таверна.